«Кровавые чаши, причастимся, и я скажу, Христос воскрес!» — это кощунство в устах Афея Пушкина, но он и сам не знал, над какой святыней кощунствовал.